Я подобрал кусок деревяшки и воткнул его в снег на расстоянии метров десяти от нас. Отошел и повернулся спиной. — Попасть в нее легко? — Можно. — На, Наган, попади. Хлопнул выстрел. — Ну как? Рядом. — Давай сюда. Поворот, приседание. Негромко хлопнул Наган, и деревяшка наклонилась на бок. Сколько времени у меня на все это ушло? Секунда, ну, две, может быть. В чем вопрос, поняла? Вы не целитесь. Сразу револьвер подняли, выстрел. Правильно. Времени целиться в бою не будет. Нужно сразу попадать. Глазами цель видишь, и это достаточно. Это я поняла. Из какого оружия стрелять, все равно. Будешь цель видеть, из любого попадешь. Так я вроде и так вижу. Видеть, как ты смотришь, и видеть ее как цель — две разные вещи, это понимать надо, котенок. Понимать и чувствовать. Я постараюсь, дядя Саша. Этим жить и надо, котенок. Двойка по жизни бывает первая, она же и последняя. «Вышла в бой? Чувства забудь. Все эмоции по боку. Сможешь?» «Смогу». «Не ошибись, котенок. Времени у нас мало, а я еще много с тобой сделать должен успеть. Как у радистки, у тебя шансов уцелеть в этой войне минимум. Ты из котенка тигром должна стать, тогда и выживешь». «Ну как это?» «Вернешься с задания ты, думаешь, тебя чему-то особенному учить будут? Отдохну и... и снова на фронт. Так война же. Война, котенок, головы не отменяет, совсем наоборот. Так что пока ты сама по себе не будешь представлять серьезность опасности и ценности своей, никто о тебе и думать не будет». Будешь ты одна из многих, а я хочу, чтобы ты была одна из очень немногих. А зачем? А за тем, что тогда и ценить тебя будут куда больше, чем ты сейчас стоишь, и отношение к тебе будут куда как более серьезные. Соответственные шансы выжить у тебя будут больше, чем у всех окружающих. Так и нехорошо же это. Чем это вдруг? Вот представь два бойца. Один весь из себя, серый, но убежит он где-то в общей цепи. Стреляет куда-то вместе со всеми. Кто его видит? И кому интересно, что он там про себя думает? И второй тот скачет ловко, враг у него не попадает, стреляет точно. «Один выстрел, один фриц. Такой боец любому командиру ценен. Дырку им затыкать и не будут. Еще и поставят туда, где от него больше пользы будет. А значит, и жизнь у него будет более интересная. — Так тот первый не виноват, что он такой серый? Его учили так? — Ага, значит, признаешь мою правоту». — Ну, так это же и так ясно. — Ясно, да не всем. Хочет этот серый по-другому жизнь свою устроить, пусть ищет шанс. Не хочет, флаг ему в руки. Э, — В смысле, флаг? — Флаг ему в руки, барабан на шею, поезд навстречу и медаль на гроб. Это у нас присказка такая была. Мол, если ты сам по жизни лопух, то туда тебе и дорога. Хотя какая-то польза в этом случае будет. Так что учись, пока возможность есть. Я стараюсь. Не всего я тебя, может, выучить успею. Времени у нас немного. Поэтому запомни, бегать, прыгать и стрелять хорошо. Но это не главное.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 Пресловутый немецкий порядок победил. И в этом случае грузовики вышли из ворот, под погрузку поставили еще один грузовик, а за остался стоять на прежнем месте. Ну, правильно, чего его разгружать? Починят, и завтра уйдет уже он, а тот, кто его заменил, вернется на прежнее место. Чай, снаряды никто не утащит». Однако же пора и мне вниз. Что-то тут жарко становится.